РУТЬ НЫМЕЛИВАТЕ В девять часов они были у шефа и ждали указаний, как вчера. Экопс коротко проинформировал их о результатах визита в общество зарубежных эстонцев. Они были позитивными. Нашлись посредники – которые были готовы ввести эстонцев в круги, в которых вращались люди, способные, в свою очередь, помочь устроить аудиенцию с президентом. Миссии было очень важно проникнуть к президенту, ибо после этого их приняли бы деловые круги большинства других государств. Но что еще важнее, тогда у комиссии по суверенитету, у местной канцелярии иностранных дел, не было бы никакого основания отклонить просьбу Эстонии о регистрации своей независимости. Ибо, хотя независимость Эстонии была признана, но отнюдь не зарегистрирована. Это был тонкий политический нюанс – который позволял сильным мира сего свободно маневрировать в отношениях с Москвой. Если их независимость здесь зарегистрируют, то не будет больше никаких препонов для интеграции Эстонии в мировую схему. Все это объяснял им Рудольфа. Итак, давайте посмотрим сообща, кому мы сегодня можем подъехать продолжал Рудольф, находясь в особо хорошем расположении духа, с учетом того, что нам не забудут предложить хороший кофе и дадут что-нибудь пожевать. В этот момент Рудольф показался Фабиану очень человечным, и они начали составлять список. В основном говорил «шеф», потому что остальные имели весьма смутное представление о местных обстоятельствах и не знали деятелей политического и делового мира. Теперь Фабиан кое-что услышал о здешних организациях, которые неформально были связаны с коридорами власти. Также у него сложилось какое-то представление о некоторых деятелях эстонского зарубежья. Как раз в тот момент, когда шеф спросил их мнение, как избавиться от назойливой госпожи Мадильони, выступавшей здесь официальным представителем Эстонской Республики в довольно высоких кругах, так как у нее была соответствующая бумага от господина Рицо, последнего руководителя Верховным Советом, и написанная им по рекомендации самоуверенных советников, как раз в тот момент... К ним постучали. В дверях стоял служитель отеля в Леврее, а за ним какая-то пожилая дама. Служитель спросил, знают ли они эту даму, которая настойчиво просит о встрече с ними. Фабиан не видел раньше эту даму, и другие, судя по всему, тоже. Только лицо Рудольфа осветил отблеск узнавания – «Как хорошо, госпожа Нымелеватея, что вы нашли время зайти. Мы, к сожалению, раньше не встречались, но я узнал вас по фотографиям. Кроме того, я знаком с некоторыми вашими рисунками. Ну что же вы стоите? Проходите, пожалуйста», — сделал он пригласительный жест». Госпожа ручным говорила по-эстонски лишь с небольшим акцентом. На ее лице застыло выражение, навеянное образом греты гарба. На ней было легкое потертое пальто с воротником из искусственного каракуля. Волосы украшал искусственный Василек. Она производила впечатление женщины, которая не умеет стареть и которая живет одна, отчего стала немного странной. А может, такой образ определяла известная богемность, ибо рутинным Мелеватея занималась искусством? Как они впоследствии услышали, госпожа зарабатывала в основном частными уроками по смешиванию красок и композиции – а также рисованием карикатур для мелких местных газет. Из вместительной сумки, висевшей у нее на плече, дама выложила на стол папку со своими последними работами и показала, как она изобразила Рудольфа. Но для Фабиана гораздо важнее, чем папка с произведениями искусства, Был большой термос, который она вытащила из сумки. В нем была горячая вода. Рядом она поставила банку среднего размера с растворимым кофе и две поменьше с порошковыми сливками и сахаром, три средней величины булочки, сыр и масло. «Я подумала, как же вы в чужом городе», — произнесла госпожа руть. «Вы там и в Эстонии». Мне подруга писала, «какие у вас зарплаты». «Ешьте», — махнула она рукой, — «все голодные эстонцы». «Это очень проницательно и благородно с вашей стороны», — сделал Рудольфа комплимент, и остальные тоже что-то пробормотали в знак благодарности». «Ешьте и пейте», — повторила Рудь Ным-Мелеватея, «все голодные эстонцы». У нее на глаза навернулись слезы, и она скрылась в спальне Рудольфа. Они дружно вздохнули и с аппетитом принялись за еду, пока от нее не остались только крошки. «Я завтра снова приду», — сказала умилительная госпожа руть при расставании. «Теперь...» они гораздо бодрее могли встретить свой новый день».